8. Дом, милый дом. «Нет, упрашивать меня не нужно», — пожимаю я плечами. «Умолять, уговаривать, заклинать, убеждать, пытаться достучаться до сердца — ничего этого не надо, пожалуйста. Просто отойди, и на этом все. Че? хмурится он, и на его лице отражается натуральное непритворное недоумение. Я беру чуть левее, увлекая за собой Наташку, а Саня Кокора немного отодвигает их правой рукой. «Э, ты чё, не понял?» Возмущается человек некоего Захара, но я больше не обращаю на него внимания. Мы подходим к буханке. Я заглядываю внутрь. Салон с лавками вдоль бортов. Отхожу, открываю переднюю дверь и помогаю забраться Наташке на переднее сиденье, а сам иду в салон. «Здорово, ребята!» «Приветствую я присутствующих». «Здравия желаем! в разнобой отвечают они. За мной в машину поднимается Саня и Сеня, и тут же в дверь заглядывает неудачливый встречающий в норковой шапке. ⁇ Эт тебя силы вытаскивать или че? ⁇⁇ злобно рычит он. И тут происходит немая сцена, к постановке которой в кое-то веки я не имею никакого отношения. Кроме меня в салоне оказывается пять здоровых мужиков. Трое из них в хаке, и все трое одновременно вытаскивают из ящиков, из-под лавок калаши и кладут себе на колени. Никто ничего не говорит, мы просто смотрим на незваного гостя и молчим. И он тоже больше ничего не говорит, просто хлопает глазами. «Отойди», — бросает Саня, и отодвинув его, тянется к двери. Чувак отступает, и прямо перед его носом Саня хлопает дверью. «Погнали», — командует он. Ничего, так удивляюсь я. Когда мы отъезжаем от аэропорта, вы прям по городу со стволами гоняете. Вы чего, ребят? Да елки, отвечает один из них. Это охлащенное для занятий с мальчишками. Мы сегодня получили его, отвезли в Дусаав, по пути за тобой заскочили. Нормально, Миха, кивает Саня. Красиво вышло. Можно было этому дяденьке просто открутить башку. А так вообще наглядно очень. «Егор», — говорит Миха, — «вторая машина останется у дома, пацаны будут дежурить». «А я свою тачку, ну, твою, то есть, на которой раньше Тимурыч ездил, Сане передам, чтобы она в твоем распоряжении была, пока ты здесь будешь». «Я сразу хотел в порт на ней приехать, но с железяками этими проваландались малюха и не успели. Так что извиняюсь, что на лавке едем». «Нормально все, говорю я. 24 из Новосиба пригнали, кстати?» «Пригнали», — кивает Миха. Хорошо, мы из с фабрики спишем. Постараемся, по крайней мере, будет еще точка у вас. Завтра, Михаил Степанович, мы с тобой встретимся и все порешаем. У тебя где офис? Это что? хмурится он. Контора, объясняю. В Дусафе, ну Кузнецком, недалеко от автовокзала. Ну, все, значит, созвонимся, я подскочу. Телефон скажи, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы и пожелания у личного состава, тоже обсудим. Миха, матер вояка прошел и Крым, и Рым. Тимурыч о нем очень хорошо отзывается, верит как себе. Отец вроде тоже его знает, но отца в эту структуру я внедрять не планирую. Хочу, чтобы жизнь у него была спокойной, и так уже из-за меня органы лишился. Обеспечить всем, что нужно, я его могу и без дополнительного риска. Мы едем по вечернему городу, две буханки с серьезными дядьками и двумя студентами. Холодно. Не экстремально, но все таки не май месяц, как говорится. Воздух тяжелый, густой, мглистый. Огни расплываются, рассеиваются, превращая редких прохожих в торопливые тени. Зима давно шагнула за середину, оставив на дорогах ледяные надолбы, не соскобленные грейдерами и рукастами снегоуборщиками. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Подъезжаем. Прожил я здесь недолго, но счастливый. сердце поджимает, будто я сто лет здесь не был. Сначала завожу домой Наташку. О! радуется Гена в предвкушении встречи малость уже накатившей. Приехали, молодежь, когда свадьба? Успеем, дядя Гена, смеюсь я. Тед, смотри у меня, чего ты тянешь. Так невесте еще через несколько дней только 18 исполнится. Ну, сразу в ЗАГС идите. Пап, успеем! смеется Наташка. Ты зачем наседаешь? Спугнешь мне жениха? я ему спугнусь шутливо показывает он кулак и подмигивает ну давайте поборщу до да по стопочке за встречу сейчас у лариска придет нет дядя гена качаю я головой дома еще не был сразу к тебе сдал тебе самое дорогое что у меня есть теперь пойду к родителям там мама может ужин планирует я не знаю если что позвоню приходите ладно на ужин к родственникам я завсегда рад захожу в подъезд И сразу слышу недоверчивое и настороженное «Уф! ждешь, брат? Я тоже жду встречи с тобой!» Когда я подхожу к двери, сомнений у Раджа уже не остается, и он оглашает весь дом громогласным, восторженным и немного обиженным лаем. Я не успеваю нажать на кнопку звонка, как дверь распахивается, я попадаю прямиком в мамины объятия. «Приехал!» — кричит мама. «Андрей, Егор приехал!» Тут же начинается радостная суматоха. Радж носится кругами, вертится, как сумасшедший на месте, подпрыгивает, как молодой. Я обнимаюсь с родителями, а потом и с псом. Он лижет мне лицо, лает на меня, отчитывает и носится по квартире. «Да прекрати ты!» — смеется мама. «Стол собьешь!» «А Наталья где? К себе пошла?» «Да, я ее к Гене завел. Сейчас позвоню, пусть приходит». Ох, Егорка, забросили вы нас совсем. Знаешь, как я скучала. Отец не даст соврать. Ну, рассказывай надолго. Нет, вздыхаю я. В понедельник надо в Москву возвращаться, а во вторник лечу в Краснодар, а там еще Сочи и Геленджик. Надо успеть уволиться с фабрики. А где ты будешь числиться, если с фабрики уйдешь? хмурится отец. Так в ЦК же, в ЛКСМ, объясняю я. Я уже приступил к выполнению обязанностей. Ну ты даешь, сынок, охает мама. Как тебя туда занесло? Кто бы мог подумать, со швейной фабрики сразу на самый верх. Да уж, соглашаюсь я. Видишь, как все закрутилось. Это благодаря нашей Новицкой, которая здесь первым секретарем была. Так, ладно, всплескивает руками мама. Разговоры разговорами, а пора и ужинать. Времени вон уже сколько. Она подходит к телефону и звонит Гене, зовет к нам. «Я там подарочки привез, говорю. «Спасибо, сынок, ну давай уже после ужина. Пошли, поможешь мне на кухне». «Пошли, конечно». «Только сейчас переговоры закажу, надо звоночек сделать». «Ну вот жизнь, только приехала сразу звонить». «В Москву?» «В нее, мам». Пока я расставляю тарелки и раскладываю приборы, дают Москву. «Алло», — отвечает бармен. «Здорово, это Егор. Цвет на месте?» «Да, здесь был. Зови». Проходит не меньше минуты, прежде чем он подходит к телефону. «Бро, ты что ли?» «Ага, здорово». «Здоровее видали, хмыкает он. Соскучился уже?» «Точно. Скучаю, Павел, аж сил нет. Слушай, ладно, я по делу. Скажи мне, кто такой Захар?» «Какой еще Захар?» «Да в аэропорту прислал за мной делегатов, хотел, чтобы я ему визит нанес. «Бычок, что ли?» «Да, кто такой?» «И чё, ты визит нанёс?» «С какого перепугу бы я к нему поехал?» — говорю я, поглядывая на родителей и стараясь не выглядеть чересчур не по-комсомольски. Сказал, если ему надо, пусть договаривается о встрече, записывается у секретаря, а я посмотрю. И так делал столько, что в шапку не соберешь, как отец мой говорит. «Чучело он», — сообщает свое мнение Цвет, но по его голосу я слышу, что он напрягается. «А он у тебя ничего тут не откусит?» — уточняю я. Подавится кусать, зубы сломает. Так что он тут делает в твое отсутствие? У тебя здесь карп присматривает? Ничего не поменялось? Карпуха, да. Но смотри, предостерегаю я. Чтобы карп твой не профукал ничего, а то этот Захар, походу, больно деловой. Ребятки его, по крайней мере, очень хотели серьезными показаться. А ты как с ними разрулил? Да никак, считай, проигнорировал. Меня ж тут бойцы факела встретили. Так что у Захаровских шансов поплотнее пообщаться не было. Тебе, конечно, виднее. Но не стоит ли этого Захарова вообще с твоей канонической территории на выход попросить? Слушай, перед этим съездом партии, перед собранием, которое Назар собирает, даже не знаю, как лучше. Паша, не надо никаких колебаний, что за дела? Да Ферик мне мозги компасируют. Нет, я категорически не согласен. Твое значит твое. Если он приходит на территорию твоей... комсомольской организации, то все вопросы он должен решать только с твоего согласия. Да тут не так, бро. Я как ему скажу? Типа, это все мое, что ли? Да, так и скажи, вот именно так. Здесь все товарищи голосуют единогласно и только за тебя. Чё ты гонишь, шифруешься, что ли? Да, я дома сейчас, поясняю. Сейчас буду ужинать с родителями, а Карп твой пусть мне наберет завтра в тачку. А ты сам думай, с чем на съезд приедешь? С активной жизненной позицией или с волком в собственном огороде? А подход товарища Фархада понятен, но мы с ним согласиться не можем. У тебя конкретно огромная организация, терять авторитет никуда не годится. Если нужно, сам приезжай и решай на месте. Главное, не оставляй на самотёк, я тебе серьезно говорю. Потом не отыграешь назад. На этом мы заканчиваем. Приходят Рыбкины с Ларисой Дружкиной, и мы все садимся за стол. Посиделки проходят в теплой домашней атмосфере, традиционно и очень приятно. Все шутят, демонстрируют хорошее настроение и наслаждаются вкусной едой. Домашней. Сто лет такого не ел. Слушайте, говорю я, когда все уже плывут на волне счастливой расслабленности, похожей на чистую эйфорию. Вот вам вопрос для прений. Ой, Егор, смеется мама, ты прямо официальным языком даже за столом говоришь но это я шучу мам усмехаюсь я самая ирония понимаешь ну ладно если самая ирония отвечает она значит еще не все потеряно а то если рабочий сленг войдет в жизнь все замучаешься избавляться нет все нормально не переживай слушайте у меня идея прям отличная идея шикарная восхитительная и такая что невозможно переоценить ой ой ой смеется лариса сам себя не похвалишь никто не похвалит Я смотрю, она уже вполне освоилась в семейном кругу. Чувствует себя совершенно свободно и не комплексует. А вот похвалите, идея блеск судите сами. Я предлагаю переехать в Сочи. Всем нам. Можно в Москву, конечно, но к морю ведь лучше. Персики, черешни, груши, лазурные воды и теплая зима. «Да мы к морозам-то привыкшие», — хмурится Гена. «Чё там делать-то будем в Сочи твоем? «Как что? Ты, Геннадий Аркадьевич, пойдешь работать. Вот ты куда желаешь? В участковые? Или, может быть, в уголовку? Я бы тебе предложил оба ХСС. Папе тоже место найдем интересное. Можно в гражданскую оборону или, хочешь, на таможню, там таможенный пункт имеется. Или в ДОСААФ, с качков договориться. Даел же, наверное, курсантов гонять». — А я не гоняю, — пожимает плечами папа. — Я им знания свои передаю, а это, знаешь ли, дело серьезное. А где жить-то там будем? — Жить? — Построим дома со всеми удобствами и с видом на море. Можно и в Геленджике, например, если Сочи не хотите. — Там один дом, чтобы построить, тысяч пять нужно потратить, — качает головой отец. — Это если покупаешь, а строить гораздо дешевле. — Так еще разрешение получить надо, — сомневается папа. А я вот буду с товарищем Медуновым на следующей неделе встречаться и спрошу его, он обещал помогать в случае чего. — С Медуновым, — смеется отец, — лучше уж с Брежневым сразу. Так что ты сначала договорись, а потом уж выноси на обсуждение. — А я что буду делать в Сочи? — спрашивает мама. — Научно-исследовательских институтов химической промышленности там нет, я думаю. Зато есть государственная служба. Можно ведь и административной работой заниматься, не обязательно за кульманом стоять все время. Надо, кстати, будет спроектировать систему водопровода и канализации для нашего компактного поселения. Три дома с видом на море. Ну, представьте только, не жизнь, а сплошной праздник. «Сплошной праздник — это просто ужасно», — качает головой мама. «Мы так и не привыкли, нам надо работать, а без этого мы себя лишними в жизни будем чувствовать». «Можно и в Москву податься, решайте, но мне кажется, у моря все лучше», — говорю я. «А на какую должность?» — спрашивает Гена. «На майорскую?» — смеюсь я. «А Лариску куда?» «Дядь Ген, с собой бери. Не на должность, а в Сочи. Ей тоже работа найдется. «Например, профессия домохозяйки существует. Как вам такое?» «Так вы тоже в Сочи с Наташей переехать хотите?» — спрашивает отец. «Со временем возможно, но пока мы в Москве будем, Наташка будет переводиться в МГУ из Новосиба. У меня работа в столице, но я в ближайший год буду все время в разъездах, предстоит огромное количество командировок. Мы же наш факел должны по всей стране зажечь». «Как олимпийский огонь», — подсказывает Гена. «Вот именно, как олимпийский, соглашаюсь я». «Нет, ну а что мы там одни без вас будем делать?» — мотает головой мама. «Тут все свое родное, а там...» Я буду постоянно приезжать, заверяю ее я. Там дело не в проворот. «Так, может, в Москву?» — прикидывает Гена. «Дочь, как лучше?» — «Не знаю», — улыбается Наташка. Егор со мной этот план не обсуждал. «Дядь Ген, давай в Сочи, там у тебя карьерный рост лучше пойдет. Там возможностей столько, что с ума сойти можно. Главное — сдерживать себя, не забывать». Все смеются, и до конца вечера разговоры крутятся уже только вокруг идеи большого переселения народов. И чем больше мы говорим об этом, тем привлекательнее кажется эта мысль. Потом я иду провожать гостей и гулять с Раджем, разумеется, в сопровождении бойцов. Пес выглядит совершенно счастливым, и даже мороз не портит ему настроение. А утром начинается очередной сумасшедший день. Сперва-наперво я еду на фабрику и захожу в комитет. «Егор», — бросается мне на шею Галя Алешина, — «привет, я уж не надеялась тебя увидеть, пропала с концами. Рассказывай, как ты и чего». «Галь, все хорошо, у тебя как дела?» «У меня в рабочем режиме, готова отчитаться прямо сейчас». «Нет, мой друг, отчитываться не надо», — говорю я, — «потому что я увольняюсь и считай, больше тебе не начальник». Серьезно? То есть правду говорят, что ты в ЦК переводишься?» «Правда, Галя. Я уже там работаю на самом деле, под началом Новицкой. Молодец, Ирина Викторовна, качает она головой. Своих не бросает. Я тоже не бросаю. Сейчас решу свои вопросы и поеду к Куренковой. Хочу рекомендовать тебя на место первого секретаря комитета комсомола. Правда? Радуется Галя. Спасибо, Егор. Пока еще не за что. Но я думаю, лучше тебя на эту должность никого не найти. Пару лет поработаешь и будем тебя дальше двигать. «У тебя же с Валентиной нормальные отношения?» «Да, неплохие», — соглашается она. «Ну и отлично. Укрепляй их и заводи новые знакомства. Только от меня есть условия». «Какое?» — настороженно спрашивает Галя. «Все руководство предприятия должно представлять единый и слаженный центр управления полетами, будто вы тут не одежду шьете, а ракеты в космос запускаете. Сечешь?» «Да», — не очень уверенно отвечает она. «Поэтому нужно поддерживать директора и помогать ему. Ты ему, он тебе. Взаимовыручка, взаимопомощь, взаимопонимание. Вот три кита, на которые опирается не только в выполнение плана, но и вообще эффективная работа предприятия. Понимаешь меня? Понимаю, Егор, усмехается Галина. У нас и так полное взаимопонимание. Стараюсь по мере сил помогать дирекции в решении производственных и прочих задач. Ну и молодец, хвалю ее я. Иди поцелую. И найди кого-нибудь, кто с обходным моим побегает. Я иду к директору и сообщаю, что ухожу. Собственно, для него это не новость. Он уже знает и воспринимает все нормально. Он подтверждает, что с Галей сотрудничество складывается очень неплохо. Мы обсуждаем кое-какие вопросы по джинсе и по списанию Волги. Видно, что ему очень не хочется, но вариантов я ему не оставляю и уезжаю в КГБ к Михаилу Михайловичу. Поговорив немного и поставив его в известность, что буду теперь нечасто появляться, бегу дальше. Собственно, он во мне не нуждается. Все мои задачи он знает, всех ответственных по направлениям контролирует, со злобиным постоянно на связи. Машина работает сама. После него я несусь в горком. Сначала захожу к Ефиму. Он меня с радостью принимает. «Какие люди!» — расплывается он в улыбке и нежно прижимает к груди. «Ответственный работник из ЦК! Не удивлюсь, Егор, если доживу до дня, когда тебя выберут генсеком!» «По-любому сначала вас», — смеюсь я. «Шутки шутками», — отвечает он. «Но ты там не забывай о земляках своих. Вон, Гурко не забывает, и ты не забывай. Ты ведь по собственному опыту знаешь, взаимная помощь ой как нужна. Даже?» «Конечно, Ефим Прохорович. Я всегда для вас в лепешку расшибусь, но сделаю, что нужно, не сомневайтесь». «О, молодец!» — Удовлетворенно расплывается он в улыбке, становясь похожим на женщину в исполнении Олега Табакова. «Слова настоящего комсомольца. Как говорится, комсомол — это молодость мира. И его возводить молодым, — заканчиваю я. Поддержите мою кандидатуру на должность первого секретаря на фабрике. В смысле, кого я предлагаю?» «И кого ты предлагаешь?» — прищуривается он. Галину Алёшину, она сейчас второй секретарь. Работу отлично знает, если честно, только между нами. Она всё и тянула на себе. Яд, сами видите, постоянно в движении. Да-да, усмехается товарищ Ефим. Фигара здесь, фигура там. Есть у тебя такое качество. А Куренкова что, возражает? Не знаю ещё, я сначала к вам пришёл, пожимаю плечами. Сейчас пойду поговорю с ней, если примет. Примет, куда я одеваться? Отец уехал, должность у него, конечно, ответственная, да только не такая, ну... Но... Не такая, не знаю, как сказать даже. Должность хорошая, поверьте, у него горизонт роста просто сумасшедший. Сейчас наладит работу и дальше наверх полетит. Да это бог, усмехается Ефим. Попрощавшись с ним, я иду к Вале. «Совещание», — хмурится секретарша. «Надо же, все та же корга». Кажется, она это место навечно оккупировала. Сколько будет идти? спрашиваю я. Еще полчаса не меньше, надменно отвечает она. Я отойду на минутку. Если вдруг раньше закончат, скажите, пожалуйста, вали чтобы дождалась меня. Секретарша дергает плечами и чуть слышно фыркает, но не возражает. Я выхожу из приемной и иду разыскивать Лену Иванову. и Тут же на неё натыкаюсь, она сама выходит мне навстречу. «Вы только гляньте, люди добрые!» — останавливается она посреди коридора. «Кто это у нас здесь такой? Что за красавчик? Не председатель ли Совета Министров, а?» «Это я, Лена, Егор. Не узнала, что ли?» Мы обнимаемся. «Хоть обнять тебя спокойно, не опасаясь, что Новицкая волосы выдерет», — Смеется она. «Ха!» — отвечаю я. Я бы на твоем месте не недооценивал угрозу со стороны Куренковой. Мы идем, как всегда, на кухню и болтаем». Она рассказывает все последние сплетни и выглядит очень довольной и даже счастливой. «Я скучала», — говорит она. «Дня не было, чтобы я вас не вспоминала, и тебя, и Ирину». «Слушай, я хочу тебя в Москву выдернуть. Ты как? Новицкая вроде не против». Это ясное дело не так просто, но теоретически, если будет получаться, ты согласна?» «Ты что?» — восклицает она. «Конечно, за вами хоть на край света, даже в Москву!» «Даже?» Мы смеемся, болтаем, а потом я иду к Куренковой. Совещание оказывается завершенным, и она меня принимает. «Привет, Валентина Романовна!» — улыбаюсь я. «Как ты тут без меня? Справляешься?» «Ох, и трудно же приходится!» — усмехается она. Я с удовольствием отмечаю, что никакой напряженности между нами не ощущается. Ну как ты там, не женился еще на своей цыпочке? Нет еще. Ну смотри, если передумаешь, можем обсудить перспективы. Смеется, я тоже смеюсь. Дарю ей флакончик французских духов. О, радуется она. Нина Ричи, спасибо, Егорушка. Ты, кстати, один приехал или с будущей супругой? С Натальей, подтверждаю. Ну-ну, хмыкает она. «Ладно тогда, а то у нас мероприятие намечается, помнишь баню?» «Как такое забудешь, кивая?» «Если хотите, приезжайте вдвоем, ну или один приезжай». «Не знаю, Валя, у меня еще столько встреч сегодня, а в понедельник утром надо улетать уже». На мое предложение по галке Алешины она отвечает, что хочет подумать, но в принципе не возражает и предварительное согласие дает. Я звоню от нее Печёнкину, и Лариса Дружкина сообщает, что того нет, и по ее предположениям он отправился пропустить стаканчик на стадион. Я туда как раз тоже собирался, поэтому, распрощавшись с Куренковой, еду на стадион. В машине звонит телефон, это Карп. Здорово, бро! Приветствует меня он. Цвет сказал, ты перетереть хочешь? Точно. Понять хочу, чем ты тут дышишь и что с Захаром делать собираешься. «Да пока ничего не собираюсь. Команда же не было». «Блин, Карп, так всю жизнь хочешь по команде жить?» «Сам-то ответственность бери уже. Тебя здесь поставили не просто так, правда?» «Давай, подъезжай на стадион, пообщаемся, малюха». «Когда, сейчас, что ли?» «Давай сейчас, если можешь. Ну, ё-моё!» — подвисает он. «Ладно, через полчасика подъеду тогда». Лады договорились. Мы заходим в казино. На встречу мне бросается администратор. — Егор, привет! Ты почему не предупредил? Мы бы подготовились к встрече. — Да зачем готовиться-то? Как жизнь? Лида приезжала? — Да, была на прошлой неделе. Жизнь — хорошо. Сейчас немного упала выручка, но это, судя по всему, сезонное дело. — Возможно. Киваю я и осматриваюсь. — Так, знаешь что, мы с тобой чуть позже поговорим, хорошо? Я вон к приятелю подойду. Он кивает, а я иду к Печенкину, сидящему на высоком стуле у стойки. Глеб Антонович, он медленно оборачивается. «Ну надо же!» — губы его искривляет улыбочка. «Брагин собственной персоной!» «Здорово, Егор Андреевич!» «Физкульт-привет, товарищ генерал, усмехайся. Рады нашей неожиданной встрече?» «Рад!» — кивает он. «Садись рядом!» Глаза его, что называются, залиты, причем весьма основательно, поэтому смотрят они немного неприветливо и выглядят усталыми. Но! кивает он, обещал перевести в столицу и что? Хер, товарищ генерал! Нет, ну вы даете, прям смех берет, усмехаюсь я. Это ж было еще до того, как вы послали Суходоева с весьма специфическим заданием. Запамятовали, что ли? Он только головой качает: Петь будешь! Нет, хочу поболтать с вами. О чем? Хмуро смотрит он, и я замечаю в его взгляде лучики надежды. До «Да жизни о чем еще-то. Не пойму только, по-моему, вы не рады все-таки. Рад, тяжело кивает он. Искренне! Вон он! В этот момент раздается за моей спиной. Я ж говорил, здесь его найдем! Я оборачиваюсь и вижу рядом с собой вчерашнюю рожу из аэропорта. Он не один. Рядом с ним вчерашний товарищ и еще один дядя. Ему лет сорок пять, лицо изъедено морщинами. Кожа землистого цвета, что говорит о море выпитого чефира. Глаза водянистые. На носу красные прожилки. Должно быть, это и есть Захар. «Вот этот фрерок! кивает он в мою сторону и делает брезгливое лицо. Серьезно? И чё ты его притащить не смог?» «В него плюнь, да он и развалится! Иди сюда, сучонок, базар есть!» «Вы тут охуели, что ли?» С пьяным гневом рычит Печенкин. Я смотрю на него и улыбаюсь. «Погодите, Глеб Антонович, погодите!» «Ты че в ушу долбишься?» — уточняет у меня вчерашний встречальщик. «Не слышь в натуре, сюда иди!» «Это и есть твой Захар, что ли?» — спрашиваю я с усмешкой. На бычка как-то не очень он похож. «Отойдём!» — кивает, прищуриваясь Захар. «Я тебе объясню, кто я и кто ты!» «Да я вас сейчас!» — продолжает расширяться Печонкин. «Да, Глеб Антонович, погодите вы! Интересно даже, что он скажет!»